Глава пятая. Платон. Помнишь, какой сегодня день? Конечно, отвечаю матери. Ты в порядке? Не спала ни минуты. Я тоже всю ночь дубасил по Красному кольцу. В такие дни я боюсь спать, сам знаешь. Пообещай, что не поедешь на кольцо вечером. Она присылает свою фотографию, измученная, печальная, будто постаревшая. И я откладываю мобильник на целую минуту. Голова трещит из-за бессонной ночи, жалости, бессилия. Москва же неустанно ерзает на стуле, достает что-то из сумки, убирает обратно. Как специально врубает музыку, тут же выключает. Потрясающе громкая девка. Я заеду. Отправляю. Ты все, что у меня есть, поклянись, поклянись моим здоровьем, что не поедешь на кольцо. Я не могу этого сделать, ты ведь знаешь. Но после я буду, жив и здоров. Мать отправляет меня в бан немедленно. Сильнейшее раздражение волной прокатывается по коже и сушает и болезненно сжет паяльником, чувством вины. Дрифту я научился в 15 в гаражах отца. В 19 впервые выиграл тайм-атак, в 20 взял кубок на ралли. У меня была серьезная проблема, нужно было выбрать одно направление и двигать по нему. Но я не мог, нравилось все. Когда мне был 21 год, разбился дядя Федор, сегодня ему исполнилось бы 43. Закрываю глаза и вижу трассу, движусь по ней, словно в реальности все происходит. Мышцы напрягаются, автоматически готовясь к перегрузкам и тряске. «Машина — не отдельный механизм, это экзоскелет, часть моего собственного тела. Я знаю наше красное кольцо наизусть, каждый метр, малейшие неровности и покрытия. Иногда мне снится, что я еду по нему с закрытыми глазами, раз за разом. Показатели приборов, переключение скорости, рывок вперед, пока можно. Тормозная система откликается мгновенно. Вхожу в поворот, адреналин скачет, и я живу. Ускоряюсь на максимум, на этом участке можно. Кто-то роняет ручку, несложно догадаться кто». Я открываю глаза и впечатываю их в монитор. Таблицы ребят, цифры сливаются. Целую секунду мозг противится тратить силы на тексты. Вдох, выдох, работаем. Пытаюсь у самого себя найти ошибку. В бюджет даже с учетом столичных нахлебников помещаемся. С большим трудом. Втянув животы и щеки, то есть ударив по зарплате. Москва громко вздыхает, не позволяя ни на секунду забыть о ее существовании. Сегодня на ней длинное белое платье, на талии черный ремень. Такие же черные широкие браслеты, серьги. На цыганку похоже. Дверь открывается, парни заходят один за другим. Живут в одном районе и практически всегда приезжают одновременно. Барышня подскакивает и по-хозяйски угощает всех кофе маффинами. Весело щебечет, рассказывая, как заблудилась в городе. Топит гонор в самой иронии. Кажется даже приветливой. Может, зря я на нее накинулся. Не в моем вкусе, но талия поразительно тонкая, я таких не видел. Плечи худые, широковаты, а вот изгибы приятные глазу. Вчера Москва была в широких брюках, сегодня в длинном платье, поэтому что с ногами непонятно совершенно, но любопытно. Обрываю себя и возвращаюсь к монитору. Мысли шалят, после разрыва с Юлей прошло много времени. Документации, вал, половину рабочего времени сейчас занимают бумаги, так что на несколько часов мы все выключаемся, спеша закончить с рутиной. Ровно в 12 Москва берет мобильник, прочищает горло и начинает вещать на периферию, по традиции громко. Здравствуйте, Александр Петрович. Да, у меня уже обед почти, спасибо. Проблема есть. Мне не показывают сметы, поэтому я не могу ответить на ваши вопросы. Верно, смолен. Отказывается сотрудничать. Категорически. Она широко улыбается, явно наслаждаясь тем, что я слышу эти жалобы. Сука самоуверенная. Наглость обескураживает. Начальство-то на моей стороне. Все все понимают, чего добивается. Рабочий чат взрывается. Я смотрю на оранжевые кружки с цифрами сообщений. Не читаю. Проходит минута, вторая, третья. Мой мобильник начинает вибрировать. Рыбаков, беру трубку. Да. Ты, блядь, совсем охренел, Смолин. Урна максимум. Блядь, не на моей стороне оказывается. Элина. Возможно, месть и правда блюдо, которое стоит подавать холодным, но я никогда не была подлой и не хотела бы так становиться, поэтому поговорила с Сашей в кабинете. При всех. Играю жестко, но открыто. Смолин общается по телефону. Что лечит ему, понятия не имею, но, судя по тону, который с трудом можно разобрать, натурально орут. Платон Игоревич отдать должное не дергается, не уничтожает меня глазами, не швыряется предметами, а я была и к этому готова. Таращится в экран ноутбука, слушает, лишь губы чуть сжимаются, не смотри, а пристально не заметила бы. Я понял, хорошо. Он откладывает мобильник на стол, молчит. Пульс ускоряется, мне даже кажется, что я на самом деле ощущаю запах машинного масла. Может, бешенство Смолина так пахнет? Его плечи напрягаются. Они, кстати, широкие крепкие, как и шея. Словно он не вылезает из спортзала. Руки длинные. Надеюсь, этими руками он не вцепится сейчас мне в горло. Потому что, прищуриваюсь, прикидывая, дотянется запросто. Расстояние между нами меньше метра. За одним столом же сидим. Платон Игоревич спиной к стене, я спиной ко всем. Усилием воли заставляю себя не сжиматься в ожидании ударов. Доверие заработано мафинами вылета в унитаз. Но мне нужно работать, а Смолин мешает. Сердце отбивает чечетку все быстрее и быстрее, как на соревнованиях. Все молчат. Да боже, будьте смелее. Начальство? Сочувствую я, не выдержав. Обхватываю губами соломинку, через которую втягивала латы и громко отпиваю Это, честно говоря, нервное. Смолин, натянуто, улыбнувшись, поднимается и выходит. «Ух!» — выдыхает Дарина. «Смело ты, я бы не решилась!» Он, наверное, за кувалдой. Свожу брови вместе. Раздаются смешки. Шутка зашла. Дарина тоже смеется и выдает. «Не исключено, но мы тебе в обиду не дадим. Вдруг ты еще принесешь маффины?» Несколько минут в кабинете тихо. В чаты меня не включили, доступа к данным не дали, поэтому я еще раз просматриваю публикации статьи о Смолене, прекрасно понимая, что все видят мой экран. Пофиг. С раздражением впечатляюсь достижениями и регалиями. Закончил профильную гимназию в 14. Поступил в универ, потом магистратура, аспирантура, блестяще защитил кандидатскую. Детей нет, женат не был. «Куда он ушел? Не плакать же?» «Даже жалко, наорали на такого молодечка». Платон Игоревич возвращается минут через десять, заплаканным не выглядит, напротив веселый и улыбчивый. «Подозрительно. Моя очередь напрягаться». Он подходит к двери, которая прежде всего была заперта. За ним плетется, судя по всему, завхоз. Смолин достает ключ, открывая дверь и говорит полголоса. «Вот эту комнату нужно будет освободить и привести в порядок». В этот момент я осознаю, что не дышала все это время. Завхоз уходит, а Смолин возвращается к столу думал что займет свое кресло, но он этого не делает. Стоит над душой. Я поправляю воротник, становится душно. Собирайтесь, съездим, посмотрим цех. Голос настолько прохладный, что понимаю, надо бы отказаться. Стоит дать мужику время остыть, хотя бы до послезавтра. Сейчас не могу, говорю я храбро. Собираюсь пообедать. Пообедайте по дороге, я жду на улице. Смолин разворачивается и идёт к выходу. Мы точно за кувалдой. Бубню, словно сокрушаясь, подскакиваю хватаю сумку. По кабинету вновь проносятся смешки, и из здания я выхожу с улыбкой. Кажется, какие-то подвижки намечаются, несмотря на конфликт. Улыбка, впрочем, тает. Едва я вижу перед собой сомнительную, едва живую японку, двухдверную. Максим выпарит, если я в такую сяду. Строгий старший брат уже брал с меня клятву, что я близко не подойду к мотоциклу. Про Ниссан он не заикался, но... Под очень большим вопросом, есть ли здесь подушки безопасности. Я сглатываю и интересуюсь, а вы докрутили подвеску?